Глава девятая. Капрал Лоуренс Милнер высунул голову из окна вагона. Больной от этой чертовой жары, больной от тесноты, поезд был набит солдатами, как банка консервов с сардинами. Донкастерские болваны играли в карты со ставкой по фартингу. Ходячий скелет из Киптона высосал свою фляжку до последней капли воды. Все окна в поезде были открыты, чтобы дать возможность солдатам вдохнуть хоть глоток свежего воздуха. Целый состав горячих потных типов, пытающихся дышать. Какую же грязную кровавую войну им предстоит быть втянутыми. Сражаться, чтобы преподать урок Крюгеру. Стефанус Иоханнес Паулус Крюгер Упоминается так как Пауль Крюгер. «Участник военных операций против буров». «Сражаться за то, чтобы англичане в Трансвале получили право голосовать на выборах». Милнер за всю жизнь ни разу не голосовал. Да и его отец тоже. Никто никогда не говорил ему «Вот тебе, парень, бюллетень, иди голосовать». Ему бы и сказали такое, он бы рассказал, что стоит сделать с этой бумажкой. «Ясно, как белый день, для чего все это надо». Квящей славе Британской империи? Нет, квящей славе алмазных копий. Квящей славе золотых шахт? Куром насмех, если только не думать о том, что следующая пуля может быть предназначена для тебя. По крайней мере, он, Милнер, едет в поезде, а не тащится, как некоторые бедняги, пешком из Белмана и Грастана на Кимберли. Сейчас на дворе ноябрь, в Англии это время туманов, дождей, вечно серого неба. А здесь же это должно быть время весны. Все вверх дном в этой чертовой стране. С равнины поднимаются облака пыли. За равнинами вздымаются чертовы горы и дальше еще и еще чертовы горы. Это и есть пресловутое бремя белого человека. Варится на медленном огне в котлах во славу империи. Ублюдки-буры только и ждут случая, чтобы внезапно атаковать. А меднолобое начальство слишком глупое, чтобы это понять. Братцы-буры, они воюют из-под тишка, выстрелят и исчезнут. Что за алмазы, что за золото. И нигде ни души. Все, что Милнер заработал за свои труды, это пропыленную рожу и язык размером с воловий. И чем скорее он надает этим бурам по шее, тем скорее вернется домой чтобы заработать хоть немного денег. Поезд замедлил ход. Милнер перекатил сигарету во рту. Поезд, заскрипев тормозами, остановился. Клочок папиросной бумаги прилип пересохшим губам. Теперь он мог слышать разговоры капитана и его лизоблюда-денщика в соседнем отсеке вагона. Милнар подался всем телом, прислушиваясь к ним. Ходили слухи, что буры заминировали железнодорожный мост через реку Модер. Милнер услышал высокомерный тон капитана Уолфендейла, спросившего у своего сержанта. «Ну, что ты там видишь?» Милнер не смог удержать смешок. «Этот ленивый придурок с погонами капитана даже не хочет поднять свою задницу, чтобы посмотреть в окно. Нет, конечно, пусть это лучше сделает его одинщик, когда закончит лизать ту самую задницу». Сержант Лемтон заблеял своим козлиным голоском, сдергивая от избытка почтения оформленную фуражку при каждом слове. Ничего, кроме поселка. Открытая равнина, местные называют ее вельд Пылища! Милнер предположил, что капитан начал разворачивать свою пропитанную джином тушу. — И что, никого встречающего? — Пока нет, сэр. — Да, но ведь они должны были услышать этот чертов поезд. — Вот ваш форменный мундир, сэр. — Да ты бы еще встал перед ним на колени, — подумал Милнер. — Чего мелочиться? — А вот ваш пояс, фуражка, краги. — Боже, как же жарко! — Вот влажное полотенце, сэр. Через несколько минут Милнер увидел, как эта парочка выбирается из поезда. Первым вышел, разумеется, сержант, придерживая дверь отсека для офицера. Милнер подумал, что он не знает ничего более мерзкого, чем раболепство перед офицером. Капитан Уолфендейл и сержант Лэмптон были всего в нескольких футах от него. Милнер инстинктивно подался вглубь отсека так, чтобы смотреть, не привлекая к себе внимания. Его раздражало то, что эти двое могли теперь видеть куда больше, чем он. Прирученный Страус выбрался из куста Акации и сделал несколько шагов вперед, словно приветствуя вновь прибывших. — Подойди-ка немного поближе, и ты окажешься сегодня вечером у меня на тарелке, — пробормотал Милнер. Существо склонило на бок маленькую аккуратную головку с глазом-бусинкой, сразу напомню хозяина бара, опытным взглядом оценивающего ситуацию в своем заведении. Из всех вагонов поезда высовывались головы солдат. Такое множество усталых взглядов могло свести с ума. Капитан повернулся к своим подчиненным и, деланно сочувственным голосом, который не обманул Милнера, произнес. Извините, ребята, война должна была приготовить для нас и комфортабельный зал ожидания, но этого почему-то никогда не случается». Фырканье и облако капель слюны стали ответом на его немудрящую шутку. Но только не Милнера. Напрягая слух, он услышал негромко сказанные сержантом Лэмптоном слова. «Я прикажу им высаживаться, сэр!» Капитан понизил голос. — Да пусть эти олухи подождут. Скоро им опять тащиться по этой пыли. — А ты еще прикинуй, кто из нас больше олух, — подумал Милнер. Увидев приближавшуюся небольшую группу встречающих, он понял, почему у Уолфи предпочел держать их в поезде. Несколько человек во главе с майором быстро шли по мосту. Приблизившись, майор резко козырнул. — Капитан Уолфендейл? — Так точно. — Рад видеть вас здесь, сэр. Когда капитан ушел... Лемптон повернулся к поезду и дал команду на выход. С наступлением сумерек лагерь был развернут. Палатки стояли аккуратными рядами. Солдаты выстроились в очередь за порцией пайка, состоявшего из консервированной говядины, жестких галет и горячего сладкого чая. В качестве приветствия вновь прибывшим разразилась гроза, хлеставшая по палаткам крупными каплями прохладного дождя. Сержант обратил свое покрытое пылью лицо к африканским небесам и провел языком по губам, чтобы ощутить влагу дождевых капель. В своей палатке капитан делал очередной запись в дневнике. Солдаты думают, что им предстоит просто забавное представление. Сквозь брезентовые стенки палатки до него доносились голоса солдат, которые первыми получили свой паек и теперь располагали свободным временем. Они распевали скабрезные песенки, Громко обсуждали очередной бросок при игре в кости. пару ветра забросил сизый клуб дыма от лагерного костра сквозь вход палатки. Солдаты поддерживали огонь в костре сухими ветвями акации и эвкалипта. Среди солдат разгорелся жаркий спор, как и всегда, по совершенно ничтожному случаю. Рядовой из Блэкберна вожелал поймать с помощью лассо страуса и таскать с собой в качестве талисмана. Его друг категорически возражал против этого. Он утверждал, что страус определенно является шпионом буров. Сержант Лемптон просунул голову сквозь ход палатки. — Все в порядке, сэр. — Угомоните их, — велел капитан, — и преподайте ему урок. Сержант колебался. — Просто сделайте это, а потом проследите за тем, о чем я вас просил. Глубоко вздохнув, сержант опустил за собой брезентовое полотнище палатки. Он утихомерил одного рядового хука в челюсть, а его товарищу ударом по ребрам. — Вы беспокоите капитана! — сообщил он им в качестве объяснения. Наступила относительная тишина. удачевый молодой африканский парень, наивный и опасливый, приблизился к сержанту. Слово для сержанта Лэма сообщило. Сержант приблизился к парню, так что никто из солдат не услышал их разговора. — Какое слово? — Для капитана Уолфа Комната. Сказав это, парень остался неподвижен. И сержант Лемптон дал ему мелкую монету. Ступай. Благодарю вас, бас. Искаженная босс. Сержант Лемптон снова заглянул в палатку капитана. Все в порядке, сэр. Капитан кивнул и принялся натягивать китель мундира. Сержант Лемптон проводил взглядом капитана, направляющегося в сторону тропинки, которая должна была привести его в гостиницу где в арендованном номере его ждала женщина из племени Кафров. Всегда одно и то же, думал он. Джин – самая удобная палатка, женщина. Вот в таком вот порядке. Телеги, в которые запряжены мулы, будут тащить сложенные конусовидные палатки, спальные принадлежности, большие орудия и кухонные котлы. У каждого из африканцев-погонщиков-мулов было нечто вроде примитивной гармоники. Сержант лемптон ночью сквозь сун слышал их игру и пение. Проснувшись утром, он даже попробовал воспроизвести их мелодии на, свой, на своей губной гармошке. И на уме ему пришла странная мысль, что, может, мулы обладают музыкальным слухом и будут добровольно служить своим хозяевам. Четыре часа душного туманного утра – Подраздающиеся команды к выступлению солдаты заваливали лагерный костер все новыми порциями сухих веток акации. Дым костра должен был ввести вражеских разведчиков в заблуждение, имитируя продолжение стоянки. Собственные же дозоры, высланные вперед, доложили, что впереди все чисто. Врага нет. Солдатам следовало совершить марш вдоль железнодорожной линии, неся на себе винтовки, еду, и боеприпасы. Ушедший поезд должен возвратиться с подкреплением, тяжелыми орудиями и инженерами, которым предстояло работать с железной дорогой, ремонтируя ее и восстанавливая связь. Они также должны были починить и взорванный мост. Задолго до того, как лорд Мэтьюэн, британский военачальник, фельдмаршалл. В ноябре 1899 года послан в Южную Африку командиром первой дивизии, но действовал неудачно. Буры остановили его отряд. Произнес свою зажигательную речь. Британское мужество, британская внезапность, британская империя. Солдатский телеграф принес весь о том, что их перебросят под Кимберли. Генерал сообщил об этом лейтенанту. Лейтенант шепнул капитану Уолфендейлу. Капитан Уолфендейл сказал сержанту Лэмптону. Тот поделился с капралом Милнером. «Так я и знал», — сказал Милнер. В Кимберли располагалась глубочайшая в мире алмазная шахта. Ее владельцы ели тосты с джемом золотых тарелок и запивали еду пивом из золотых кружек. Но Кимберли осадили буры. Капитан Уолфендейл готов был выступить в путь. Начальник станции сообщил, что несколько буров — зарылись в речную грязь, как водяные крысы. Что ж, скоро мы их увидим. Разведчик говорил о шести тысячах? Скорее их сотен шесть. Сержант Лэмптон пришел в отчаяние от облика своего капитана. — Вы станете легкой добычей, капитан, со всем этим шиком и блеском. Позвольте мне! Сержант зачерпнул гость, горсть речной грязи, чтобы скрыть сияние пуговиц своего капитана. Блеск звезд на погонах и пряжки пояса. Капитан нахмурился. Он любил чистоту. Вскоре был слышен только ровный, монотонный звук тяжелых шагов по невысокой жесткой траве и небольшим камням. Вверх взлетела небольшая тупоголовая птица. Должно быть, насчет закапывания неприятеля в речную грязь это просто сказки. Ну какой идиот станет скрываться в полной грязи траншеи? Если буры могут оказаться где угодно, то они будут на холмах. Разведчики ушли вперед и просигналит, когда Солнце взойдет над горизонтом, и можно будет пустить вход гелиограф. Оптический телеграф – устройство для передачи информации на расстоянии посредством световых вспышек. Главной его частью является закрепленное в рамки зеркала. Капитан Уолфен Дейл впал в такое состояние сознания, что ему стало казаться, будто он едет верхом по английской загородной дороге вполне спокойно, а справа от него возвышаются тополя и протекает река. И теперь у лошади необходим отдых в тени английского дуба. А в тени сейчас градусов 30. Поскольку английских дубов нигде не было видно, капитан остановил колонну у подножия небольшого холма. Сержант тут же расстелил свою плащ-палатку Капитан опустился на нее, сделал глоток воды, достал из кармана платок. Стрельба началась, когда всадники повели лошадей на водопой. Поначалу было непонятно, откуда ведется огонь. Град пуль разорвал воздух. От неожиданности капитан скачал на ноги и тут же почувствовал удар пули. Сержант прыгнул к нему, повалился на землю и закрыл своим телом. Темные пятна расползались по штанине форменных брюк капитана и по рукаву его мундира. Сержант увидел оба пятна. Одно из них, по крайней мере, было кровяным. «Лежите, не поднимайтесь!» Теперь приказы отдавал сержант. «И вы не поднимайте головы!» Сам сержант тоже вжался в землю, не выпуская из рук винтовки и высматривая цель. Капрал-ирландец внезапно рванулся к реке, прикрываясь лошадью. Через мгновение и он, и лошадь упали, сраженные пулями. Буров, вооруженных маузеровскими винтовками, бившими на милю, нельзя было различить ни на вершине холма, ни у берега реки. Без скал вокруг, которые можно было бы использовать как укрытие, без мешков с песком, без фургонов, за которые можно было спрятаться, солдаты стали живыми мишенями на стрельбище, сидящими на воде утками, Стоит только разницы, что солдаты не сидели, а лежали на земле. При этом некоторые скрывались под одеялами. Прикладом винтовки, руками, ногтями сержант начал выкапывать нечто вроде окопа. Почва в этом месте была песчаной. Если бы только они могли выжить до темноты, продержаться до наступления ночи. Он перетащил капитана в вырытое им углубление, помогая ему ползти. Так что в какие-то мгновения они напоминали со стороны двух ребятишек, играющих в песок на пляже. Укрытие было неважнецким, но если капитан будет лежать спокойно, как ему велел сержант, он сможет избежать новой смертельной пули. Затем сержант пополз на животе дальше от реки. Он миновал хитроумного капрала Милнера, укрывшегося между тушей убитой лошади и телом павшего товарища. Пули били в землю, как градины. Одна из них задела волосы Лэнтона, когда он пробирался ползком к небольшой ложбинке на местности. Дым и пыль застилали ему глаза. Горло горело. Он моргнул и вжался всем телом в землю, поскольку показалось, что наступил его последний час. Но, похоже, на этот раз все его миновало, и он не хотел закончить свою жизнь подобным образом. Ему надо было стать унтер-офицером, заработать еще несколько лычек, заслужить уважение сотоварищей, а не быть мальчиком на побегушках, только и делая, что выполняя всякие поручения капитана, битых тридцать часов в сутки. Перекрученные железнодорожные рельсы взлетели в воздух и врезали в землю рядом с ним. Невидимки-буры перекрыли пути на север, юг и восток, но в западном направлении вроде бы было спокойнее. Сержант на счастье прикоснулся рукой к искореженной рельсе. Нельзя оставлять капитана. Надо обязательно к нему вернуться. Неожиданно впереди... Перед ним появилось юно... лицо юноши, высунувшегося из замаскированной траншеи. Какое-то мгновение юный Бур и сержант удивленно смотрели друг на друга. Доли секунды, а не долгую минуту, если руководствоваться ощущениями. Ли Метфорд. Британская армейская винтовка с продольно скользящим затвором. В 1888 году заменила винтовку Мартини Генри но менее чем через 10 лет уступила винтовки Ли Энфилд. Сержанта имел 10-зарядный магазин, но мудрая британская армия оснастила ее дополнительной деталью, чтобы солдат, потерявший самообладание, не опустошил весь магазин одной очередью. Сержант Лэмптон мог выстрелить только один раз, а затем требовалось передернуть затвор винтовки. Но если сейчас патрон в патроннике, Лемптон никак не мог этого вспомнить. Ласково погладив винтовку, он нажал на спуск. И уже через секунду скользнул в окоп рядом с мертвым буром. Под покровом темноты он осмелился выбраться из окопа. Каким-то чудом полуоглашенная лошадь позволила ему поймать себя за узду и привязать. Узкая полоска месяца давала света едва ли больше, чем одинокая свеча в бальной зале. А вообще пришел на помощь сержанту, скрывшись за каким-то облаком. Осторожно ступая, сержант нашел своего капитана. Напрягая все силы, Лемтон сгромозил его себе на спину, донес до привязанной лошади и кое-как помог забраться ему в седло. Запад. Доносившийся ранее оттуда грохот, перестрелки и внезапно наступившая тишина, Вселили в Лэмптона надежду, что в этом направлении можно проникнуть сквозь линии буров. Они плелись сюда всю ночь до рассвета, когда запах пищи, готовившийся на лагерном костре, подсказал, что они неподалеку от какого-то солдатского бивака. Но кто мог сказать, были это буры или британцы? «Отдохнем здесь», — предложил сержант. Но капитан, похоже, обрел второе дыхание. «Нет, идем туда». Сержант повиновался. Капитан обладал каким-то шестым чувством в отношении всяческих удобств и оказался прав. На горизонте вырисовывался фермерский дом. Томми, стоявший на часах у ворот, сказал «Мы прорвались. Эти ребята-буры проделали свой обычный трюк с исчезновением». Томми — прозвище простых солдат Вооруженных сил Великобритании. «Он помог сержанту довести капитана до фермерского дома». Лентон из последних сил встал по стойке смирно. Кто здесь у вас командир, спросил он. Майор схватил пулю в шею сержант. Таким образом, капитан оказался в лагере старшим по званию. Два хайлендера подняли его и уложили на стол. Хайлендеры субботническая группа шотландцев, проживающая на северо-западе Шотландии и Гибридских островах. Тыльная сторона его ног оказалась покрыта крупными волдырями от лежания под палящим солнцем. Эти же двое горцев удерживали капитана, пока сержант Лэмптон извлекал пулю из его бедра. Прибывший вскоре генерал поздоровался с олфендейлом за руку. — Вы проявили недюжинную отвагу, прорвавшись с боем. Вы будете представлены к награде. Капитан улыбнулся. Сумел разглядеть, что у противника слабый фланг. Ударил всеми силами туда. — рассеял неприятеля. — Не торчите без дела, сержант, — буркнул генерал. — Займитесь чем-нибудь полезным. Найдите себе еду. Сержант еще немного помедлил, уже почти не ожидая слов признательности от своего капитана. Их и не последовало.